Когда Уокер смог, слушатели, потрясенные его рассказом, некоторое время не могли вымолвить ни слова. Наконец, Волверстон пошевелился в кресле и проворчал. «Типичный обращик костийского коварства. Этого генерал-губернатора неплохо было бы протащить под килем». «Уж лучше поджарить его на медленном огне», — заметил Ибервиль. Единственный способ придать аромат этой новохристианской свинье. Новохристианской с удивлением переспросил Блад. Значит, ты знаешь его? Не больше, чем ты. И бывший семинарист объяснил. В Испании, когда еврей переходит в христианство, он должен принять новое имя. Но его выбор не вполне свободен. Имя должно совпадать с названием какого-нибудь дерева, или другого растения. Таким образом, его происхождение остается известным. Генерал-губернатор носит фамилию Перера, что по-испански значит «грушовое дерево». Вальдора и Пеньяскон были добавлены позднее, ведь эти ренегаты живут под постоянной угрозой сожжения на костре. Блад снова перенес внимание на Уокера. «Должно быть, сэр, вы не без умысла рассказали нам эту отвратительную историю. Какой услуги вы от нас ожидаете? Хе, ну, разве только вы поделитесь со мной лишними парусами, если они у вас имеются. Я оплачу вам их стоимость, а то переплывать океан с таким количеством парусов, как у нас, маленькое удовольствие». «И это все?» «Я-то думал, что вы попросите нас вытянуть плату за ваших рабов». Из этого генерал-губернатора, позволив нам, разумеется, позаимствовать и для себя небольшую сумму за причиненное беспокойство, ведь Гавана богатый город. Уокер уставился на него. Да вы смеетесь надо мной, капитан. Я не так глуп, чтобы просить невозможного. Невозможного, повторил Блад, подняв свои черные брови. Затем он улыбнулся. «Клянусь моей душой, это почти вызов!» «Какой еще вызов? Вы, конечно, смелые ребята, но сам дьявол не отважился бы отправиться на корсарском корабле в Гавану!» Блад потер подбородок. «И все же этот субъект нуждается в уроке, а ограбить вора само по себе заманчиво!» И он взглянул на своих офицеров. «Ну как, нанесем ему визит?» Пит сразу же выступил против. «Нет, если только мы не потеряли рассудок. Ты не знаешь Гавану, Питер. Если есть в новом свете неприступная испанская гавань, то это Гавана. На всем Карибском море нет более защищенного порта. Это было уже известно Дрейку». «И это факт», — подтвердил Окерчи, красные глазки сверкнули на момент словах Блада. «Там настоящий арсенал». Войти в гавань можно только через канал шириной не более полумили, который защищает три форта Мороб, Пунталь и Эльфуэта. Вы не продержитесь там на воде и часу. Блад мечтательно устремил взгляд в потолок. И все-таки вам удалось продержаться на воде несколько дней. Да, но при иных обстоятельствах. Неужели мы не сможем создать нужные обстоятельства? Мы не впервые выполняем такую задачу. Конечно, план следует хорошо продумать, но мы в состоянии это сделать, так как сейчас не заняты никакими другими предприятиями. А все потому, что ты, размазня, вмешался Ибервиль, который до сих пор не мог примириться с упущенной возможностью, предоставленной им вояжем архиепископа, с новой Испании, еще в море! Заставим же его расплатиться за грехи соотечественников!» «Выкуп за него составит не меньшую сумму, чем ограбление Гаваны, и мы можем отчислить из него компенсацию капитану Уокеру за украденных рабов». «Конечно, он прав», — поддержал француза Волверстом, который, будучи еретиком, не слишком страшился святотатства. «Это все равно, что ставить свечку сатане», «Деликатничать с испанцем только потому, что он архиепископ!» «И на этом можно не останавливаться», — подхватил Пит, другой еретик, охваченный внезапным вдохновением. «Если нам удастся захватить архиепископа, то мы сможем войти в Гавану, не боясь никаких фортов. Они никогда не осмелятся открыть огонь по кораблю, на котором находится его преосвященство». Блат задумчиво крутил локон своего черного парика. «Я думаю, о том же самом!» — улыбнулся он. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Ибервиль. «Религиозная щепетельность, слава богу, начинает уступать место голосу разума!» «Теперь я считаю, что мы вправе пойти на небольшое святотатство. Разумеется, весьма небольшое, чтобы выжать награбленное из этого мошенника генерал-губернатора». Да, пожалуй, стоит этим заняться. И он быстро встал. Капитан Окер, если вы намерены рискнуть вместе с нами и попытаться вернуть потерянное, то отправляйтесь на Караку и пришлите всех ваших матросов на борт арабеллы. Можете не сомневаться, что мы снабдим вас в судном для возвращения домой, когда все будет кончено. Вы серьезно? воскликнул низенький коренастый работорговец, с которого сменилась глубочайшим изумлением. «Не совсем», — ответил капитан Блад. «Это всего лишь мой каприз, который, однако, дорого обойдется этому Дону, как бишь его, Перера». «Теперь выбирайте. Либо вы пойдете вместе с нами в Гавану и попытаетесь счастья, в случае удачи отплывая назад на отличном корабле с полным грузом кош, либо мы даем вам паруса, которые вы просили, и вы отправляетесь домой с пустыми руками». Глядя на флигустиера почти с благоговением, капитан Уокер настолько проникся энергией и уверенностью Блада, что сразу же согласился на его смелое предложение. Дух авантюризма, в свою очередь, взыграл в нем, и он заявил, что никакой риск не будет слишком велик, если речь идет о том, чтобы свести счеты с этим бессовестным генерал-губернатором. Однако и Бервиль нахмурился. «А как же тогда архиепископ?» «Само собой», — улыбнулся Блад, — «без архиепископа мы ничего не сможем сделать». Капитан повернулся к Питу и отдал приказ, говоривший о том, что он уже успел до тонкостей продумать план действий. «Джерри, возьми курс на Сен-Круа». «Зачем?» — удивился Эбервиль. «Ведь это гораздо восточнее того места, где мы должны подстеречь его преосвященство». «Безусловно. Но всему свое время». Нам понадобятся кое-какие вещи, и на Сен-Круа мы сможем ими обзавестись».